Глава 17. Огонь сжигающий мир. Чтобы не продолжать начитыю тему, Кейск схватил стул за ножки и ударил его изогнутой спинкой о каменный пол. Спинка отлетела, расколовшись на несколько частей. Рама сиденья треснула, и Кейск разломал её, дёрнув ножки в стороны. Хорошая древесина, сказал он. Долго будет гореть. Что ж, Если ничего не получится, так хотя бы согреемся, сказала Аника, поднявшись со стула. Она передала его Кейску, а сама стала собирать разлетающиеся по залу деревяшки и сносить их к каменным решёткам. Кейск разломал все стулья, что были в зале, после чего принёс из соседней комнаты ещё пару деревянных стульев, круглую вешалку и кучу ящиков и столов.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 «Должны же где-то в этом доме быть спички», — упавшим голосом произнес кииск и не очень уверенно добавил. Гритти говорил, что если хорошенько поискать, то можно найти все, что хочешь. А Ника, не сдержавшись, рассмеялась в полный голос. «Держи», — сказала она, и, достав из сумки, кинула кииску зажигалку. «Что бы ты без меня делал?» «У тебя там, похоже, запасы на все случаи жизни», — Усмехнувшись, Кейск указал взглядом на синюю сумку Аники. Почти на все, девушка развела руками. Нет только ничего, что помогло бы пережить конец света. Кейск отвёл глаза в сторону и, чиркнув зажигалкой, стал сосредоточенно поджигать лучину. Когда лучина загорелась, он поднёс пламя к дровам, сложенным в камине. Тяга была хорошей, и огонь быстро разгораясь, Побежал по обломкам стульев и ящиков. Аника взяла несколько лучин и отправилась разжигать следующий камин. Когда огонь разгорелся во всех трёх каминах, кейская Аника, отойдя к центру зала, уселись на стол и стали ждать. Дрова потрескивали в каминах, по стенам плясали всполохи пламени в очагах, было тихо и тепло, для полного ощущения домашнего уюта. Не доставало разве что только спокойствия, разорванного напряжённым ожиданием того, что должно было произойти. А если не сработает? тихо, почти шёпотом спросила Аника. Кейск ничего не ответил. Мир исчезнет в одно мгновение или это будет похоже на вселенскую катастрофу? задала новый вопрос Аника и на этот раз, требуя ответа, дёрнула Кейска за рукав. Не знаю, сказал Кейск.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 Геиск напряжённо сдавил руками край стола. В следующее мгновение пламя, загудев, взметнулось вверх по дымоходу. Упав вниз, столб огня выбросил из очага и разметал по полу горящие деревяшки. С нарастающим рёвом мерцающее серебристое пламя, источником которого теперь уже были не горящие обломки стульев, а какая-то иная чудовищная сила, вырвалось из камина, заполняя собой пространство зала.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 На том месте, где прежде находилась дверь, стояла глухая стена, а Ника в отчаянии стукнула кулаком по стене, словно только она отделяла людей от спасения. Прижавшись спиной к дрожащей стене, киска обернулся назад. По залу, закручиваясь в спираль, носился слепительный огненный смерч. Что-то рушилось наверху, сотрясая потолок, с которого сыпались куски штукатурки и бетонная крошка.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 От удара сотрясавшей стены беззвучно вылетели стёкла в окнах. Звон обьющегося стекла не было слышно за рёвом пламени и треском рвущихся как картон стенных панелей. Во всём зале только одни камины оставались пока ещё целыми. Добежав до окна, Кийск подхватил Анику на руки, перекинул её через подоконник и следом выпрыгнул сам.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 Стремительно увеличиваясь в размерах, она превратилась в диск с нечёткими, расплывающимися краями. Раскрутившийся диск принял форму воронки, жерло которой, вытянувшись вниз, упёрлось в землю. Гигантский смерч, с каждой секундой становясь всё больше, вытягивал в своё чрево всё, чего касалось его чёрное крыло. Тьмата поглощала мир.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 «Я буду с тобой», — сказал киськ. «Решайся, Аника». Девушка нерешительно протянула ему руку. И в этот момент пожирающий пространство черный смерч ударил в основание скалы. Безудержный поток небытия захлестнул людей, подхватил и понес их, затягивая в свою воронку. «Аника!» — закричал киськ. Он летел куда-то в холод и мрак, слепо размахивая руками.